Глава четвертая. Маршрут. Товарищи по команде тащили меня на руках, трибуны грохотали, играла музыка. Я улыбался под крики «Неведомые! Неведомые!». Мы победили. Мы выиграли у стихийников. Сейчас вражеская команда Грязная, побитая и мрачная понура собиралась у боковой линии, где им что-то с каменным лицом втолковывал черномор. Наша же банда направлялась к центру поля, куда мановением руки директор Кощеев призвал небольшой подиум и оттуда обращался к зрителям. Я не особо к нему прислушивался. Главное, мы победили. Меня поставили на ноги, когда команда добралась до места награждения. Позади подиума громыхнул небольшой оркестр, рядом суетились несколько журналистов, Были установлены видеокамеры, Чехов с важным видом давал интервью представителю спортивного канала. Это был его звездный час, начало момента, когда он получил шанс вернуться в большой спорт, и наш тренер не собирался упускать такую замечательную возможность. Прямо из воздуха над подиумом появлялось конфетти и сыпалось нам на плечи. Что ж, в этом году чемпионат получился на редкость зрелищным и с весьма непредсказуемым финалом. Довольно усмехаясь, продолжал говорить в микрофон кощеев «Позвольте без лишних слов представить вам победителей Кубка Синего Пламени, сезона 30-31 года Академии Арканум, команда неведомого факультета!» Мы в Семирон, выбывшие игроки так и не вернулись на поле, стояли в центре подиума, окруженные бурлящим шквалом аплодисментов. Мановением руки директора с трибуну упали флаги факультета черный ворон на серебристом фоне декан змеев подошедший сразу после нас улыбался он тоже забрался на подиум и пожал каждому из нас руку молодец хмыкнул он обращаясь ко мне последнему а затем стиснул руку сильнее чуть притянул меня и склонился над духом хотя если бы я знал что ты задумаешь апостолов я б тебе прибил я стиснул зубы и криво улыбнулся проклятье как он узнал Впрочем, судя по веселым глазам декана, сдавать он меня не собирался. Главное сейчас успеть высосать эфир из кубка и убраться отсюда до того, как морок спадет». Грянула пафосная музыка, и Кащеев махнул рукой. Через арку входа на стадион вышли двое абсолютно одинаковых здравяка. Я подозревал, что эти бугаи в простых рубахах, и джинсах големы или что-то подобное. Они тащили на своих плечах кубок синего пламени, установленный на небольшое основание. Приблизившись, они установили трофей прямо перед нами, и команда завопила от радости, пустившись в безумный пляс. Журналисты продолжали снимать и вести репортаж. Трибуны ревели, а Кащеев, поздравив нас, махнул рукой. «Мол, наслаждайтесь моментом». Я оказался у Кубка первым. Времени оставалось мало, так что требовалось воспользоваться им как можно скорее. Трофей оказался тяжелым, но поднимать его «Я не собирался». Подошел ближе и обхватил чашу артефакта, якобы позируя для фотографии. Его поверхность мягко пульсировала голубоватым светом. Время будто замедлилось, когда я почувствовал, что волнение отходит на второй план, уступая место спокойствию. Я победил. Я добрался до первой важной цели, и я совершенно точно не собирался ее упускать. Кощеев продолжал говорить что-то о воле к победе, о духе настоящего соперничества, еще о чем-то, Но мой мир сузился до кубка, стоящего передо мной. Его холодная поверхность будто пульсировала под моими пальцами. Я осторожно соединил свой кустарный талисман, который еще перед игрой повесил на шею, с трофеем, энерго и тут же невидимая река силы начала вытекать из него, да так, что едва не отбросила меня в сторону. Я покачнулся, но устоял на ногах, и это замешательство никто не заметил, но в следующий миг все мое тело пронзило легкое покалывание. Оно нарастало, Будто сам эфир противился моему желанию забрать его. В ноздри ударил сладкий медовый аромат. Настолько яркий, что все мысли в голове мгновенно перепутались. Я думал только о том, что если сейчас не справлюсь, не только упущу мощную и раскрою себя. Пот стекал по спине, смешиваясь с потоком эмоций, захлёстывающих меня. Я сосредоточился, пытаясь унять трепет охвативший сердце. Представил, как эфир устремляется в мой амулет, Представил безграничные возможности, которые меня ждут. Словно ощутив, что я умею обращаться с ним, сопротивление эфира ослабело. Бурный, холодный и жестокий поток энергии успокоился, превратившись в спокойную реку, и стал стремительно наполнять амулет. Хоть бы хватило объема. Стоило только подумать об этом, как пришел откат. Заполнив амулет, эфир колебался, и я почувствовал, как он пытается вырваться, заполучить свободу. Напряжение нарастало, и я снова сосредоточился, создавая тончайшую, едва уловимую связь между собой и древней энергией. Мои пальцы, все еще покоящиеся на кубке, задрожали от усилия, а перед глазами заплясали искры. Сердце стучало в унисон с ритмом пульсирующей в амулете энергии мне показалось что прошла целая вечность и я даже успел подумать что сейчас кто то заметит мое странное поведение но неожиданно наваждение схлынуло и я понял что прошло секунд десять не больше кащеев даже не успел закончить свою последнюю фразу ну все вещи хватит красоваться пробасил зверев оттесняя меня от кубка плечом все хоть отличные фотострофеем я улыбнулся усталость как рукой сняло «Я был заряжен так, как никогда прежде». Листовой амулет на груди пульсировал приятными магическими колебаниями, а вокруг по-прежнему громыхала музыка и слышались крики зрителей. Впрочем, меня это уже мало волновало. Сообразив, что до окончания морока остается всего пять минут, я хлопнул пару товарищей по команде, пожал руку Кащееву и спрыгнул с помоста, а затем быстрым шагом направился к выходу со стадиона». Добежав до ближайшей кафешки, прикрытие что надо, я заперся в туалете и вовремя. Личина вещего спала, едва я задвинул щеколду. Выдохнув, я переоделся в свои вещи, залечил пробитое ледяной иглой вратаря стихийников в плечо, использовав один из кристаллов с целительной энергией, запихал спортивную форму в сумку и выбрался наружу через небольшое окно, чтобы не попасть на какую-нибудь камеру видеонаблюдения. Затем набрал отцу, Дождался его на заполненной парковке и забрал кольцо с Монгамой. «Ну что, как тебе игра?» — спросил я его. «Не думал, что в элитной академии аристократы так любят бить друг другу рожи», — хмыкнул Григорий. «Прям звери какие-то». «А я тебе говорил», — посмеялся я. «Поздравляю с победой». «Спасибо». Отец снова хмыкнул и ничего не сказал. Ни по поводу моего отсутствия на игре, ни того, что мое наспех залеченное плечо двигалось слегка неестественно. Я заметил, как опытный вояка обратил на это внимание. Что ж, полагаю, Григорий мог догадаться, что это я был на поле, но ценил, что он не стал углубляться в эту тему. «Едем домой?» — спросил отец. «Отметим твою... вашу победу». «Едем», — согласился я. «Только насчет отмечания я пас. Через три часа у меня поезд в Питер». — А, да, я и забыл, что ты едешь к своей рыжей, — кивнул Григорий. — Не терпится начать каникулы. — Можно сказать и так. Он, понимающе усмехнулся. — Хоть познакомил бы нас. — Как вернемся, обязательно. Пока мы ехали, мне написала вся команда. Ребята спрашивали, видел ли я, как они разделали стихийников. Подкалывали, что теперь меня отправят на скамейку запасных, но я ничуть не обижался. Друзья были воодушевлены победой, и я их понимал. Сам чувствовал моральное удовлетворение, даже без безотносительное эфира. Последним написал вещей. Как все прошло? Осторожно поинтересовался он. Блестяще. Смотрел трансляцию? Да я не о том. Все в порядке, Олег, не переживай. Если бы кто-то что-то заметил, мы бы сейчас не говорили. хихи Ладно. Давай не поднимать эту тему. Во избежание. Лады? Ок. Я отправлю тебе форму с посыльным сегодня, когда берусь до дома. Увидимся. Бывай, апостол. Отключившись, я написал Илоне и поделился хорошими новостями. Подруга обрадовалась. Моему скорому приезду куда сильнее, чем нашей победе. В очередной раз напомнила адрес отеля и сказала, что как раз едет на встречу с торговцем редкостями. Оказавшись дома, я проверил собранные накануне вещи. Много всего брать с собой не стал, только большую спортивную сумку, в которую уложил пару комплектов вещей. Свой доработанный бронированный костюм, запас энергокристаллов, пустых и полных, небольшой алхимический набор, пару самодельных запасных амулетов, основные из них были на мне, как и кольцо с бунгамой, заснувший после сегодняшних трудов на неопределенный срок. Как и перчатка Вальтера. Хвала эфиру у нее была одна любопытная особенность. Никакие сканеры, ни магические, ни технические, не определяли ее как артефакт. Лишь я своим магическим зрением мог понять, что это такое так что можно было спокойно пересекать любые границы и избегать любых, ну, почти, проверок. По крайней мере, тех, которые были стандартизированы. Ну и, разумеется, амулет с эфиром. Была мысль оставить его в банковской ячейке, где хранилась книга Пржевальского, но оставлять без присмотра — такую ценную вещь? Нет, на такое я не пойду. Подумав об этом, я вспомнил еще кое-что и вызвал Мунина. Ворон прилетел через пару минут. Снова ошивался где-то поблизости со своей стаей. Сев на подоконник, он громко каркнул и мгновенно схорчил один из последних кристаллов с проклятиями, которые у меня были. «Скорсиба!» «Да на здоровье!» Я погладил его по крылу. «Слушай, мне надо будет уехать на какое-то время. Это довольно далеко, и я не знаю наверняка, но, возможно, твоя помощь была бы не лишней. Полетишь со мной?» «Корнечно!» «Чудно. Сам отыщешь Петербург?» «Корнечно!» Это значило «конечно». «Я умный». «Умный, умный», — вздохнул я. «Да и связь у нас уже нормальная. Найдёшь меня, если позову?» кар «Ну, значит, договорились». Монин клюнул меня в палец, хлопнул крыльями и был таков. Я же сел на кровать и задумался. «Итак, какой у меня план? Неделя в Петербурге раз. Затем всё-таки следовало доехать до той клиники по улучшению энергетики под Нижним Новгородом». Очень уж давно я откладывал это дело, и ответа от них так и не получил. Стоило раз и навсегда разобраться с этим делом, потому что не использовать шанс развиваться будет глупо. И так развитие сильно замедлилось после того, как я взял ранг ученика. Да, я продолжал медитировать ежедневно и принимал самые дорогие витамины для усиления эффекта, какие можно было достать. Но чтобы стать адептом, такими темпами мне предстояло валандаться еще пару лет, а то и больше. Это было слишком долго. Затем слетать в Баку и попытаться отыскать наследие пожирателей, о котором говорил Вальтер. Думаю, к концу июня добраться туда будет вполне реально. Пара недель в Южной провинции, и до августовской практики у урочища у меня будет еще пара свободных недель. В это время надо будет вернуться в Москву и хорошенько проконтролировать работу лавки. Мда. Как бы мне ни хотелось перекладывать создание артефактных зеркал на чужие плечи, сделать это придется, иначе я вообще не выйду из столицы в ближайший год. Двое студентов по-прежнему работали на меня, но я оставил их на простых артефактах, на которых они хорошенько набили руку. А вот для более сложных зеркал пришлось нанять еще четырех человек. Спасибо Левшову, он в очередной раз помог мне найти талантливых артефакторов с высокой квалификацией. Я заключил с ними жесткие договора, Назначил неплохую зарплату и оставил собирать первые заказы, но отправлять их покупателям запретил строго-настрого. Решил, что это произойдет только после того, как я вернусь из своего путешествия, чтобы проверить изделие лично. Все-таки в самом начале следовало держать такое производство под контролем. Впрочем, между Питером и Нижним Новгородом я тоже планировал задержаться в Москве хотя бы на неделю. Так что все нормально. Ха. Надеюсь, Лиза, которую мы оставили за главную, справится. Ничего сложного не предвидится, но даже если так, я попросил Кабанова из Зверева время от времени приглядывать за магазином. Мало ли что задумает потерпевший сокрушительное поражение Львов. Да и мстительности Земельцева следовало опасаться. Лекари впервые за много лет проиграли вообще все матчи турнира Академии, даже за третье место, где обычно тихие артефакторы победили их с минимальным перевесом. Продолжая размышлять о маршруте, я вдруг вспомнил один из первых разговоров с дедом. «Раз уж я собрался в Баку, а он служил где-то в тех краях, быть может, у него есть знакомые в этом древнем городе, помогут сориентироваться, подскажут, как себя вести, кто есть кто». Несмотря на то, что мир уже не был таким, как сто лет назад, юг империи весьма сильно отличался от севера. Свои порядки, устои, традиции. Азербайджанские кланы весьма отличались от столичных. «Горячая южная кровь» и все такое. Зная свое везение, мне совсем не хотелось в первый же день в Баку вляпаться в несколько дуэлей и грохнуть сына местного хана, так что свой человек там не помешает. Время уже поджимало, поэтому я вызвал такси до Петербургского вокзала. Попрощался с отцом, спустился вниз и сел в мобиль. И лишь затем набрал деду. — О, вспомнил о старике! — послышался его извительный голос в наушниках. — Я и помирить даже не успел. — Куда тебе? — фыркнул я. «Всех нас переживёшь. Как дела?» «Не на что жаловаться. Рыбачу, гуляю, ругаюсь с магистратом по поводу новой трассы, которую собираются прокладывать рядом с нашим Становщикова. Посматриваю чаробольные матчи иногда». «Да что ты!» «Ага. Вот прям пару часов назад закончился один из них. Финал Кубка Арканума. Может, слыхал?» И я рассмеялся в трубку. «Если бы у змей было столько яда, сколько у тебя, дедушка, они бы убивали мгновенно!» Дмитрий рассмеялся. «Хорошо отыграли твои товарищи, хорошо. Жаль, что без тебя. Надо же было тебе так накосячить перед финалом». «Уж как получилось». «Жаба-то в порядке, не отобрали». «Хотел бы я посмотреть на того, кто вздумает диктовать ей свою волю». Дед снова рассмеялся. «Ну, все, что не делается, все к лучшему». Можно сказать и так. — Ладно, долой светскую болтовню, — вздохнул Дмитрий. — Звонишь по делу или проверить, не сдохли я тут от скуки? — Хочу кое-что узнать. Есть ли у тебя знакомые в Баку? — Неожиданно. Собрался на каникулах искупаться в Каспийском море? Лучше выбери черное, почище будет. — Да нет, на пляже позагораю позже. Просто есть наводка на очень интересную редкость. Думаю проверить, но... «Опасаешься, что со своим темпераментом в первый же день вляпаешься в дуэль?» «Читаешь мысли, дедушка?» Дмитрий хмыкнул. «Вообще да, несколько знакомых там живут. Хан Юсуф Набиев, например. Слышал о таком?» «Нет». «О, тогда не буду портить впечатление и рассказывать о нем. Думаю, вы сойдетесь характерами». но если он хоть немного похож на тебя...» «Совсем не похож. Но это не проблема, поверь». «Ладно, поверю на слово». «Когда ты туда собираешься?» «Думаю, в конце июня-начале июля. Точнее сказать не могу». «Ничего страшного. Юсуф гостеприимный и всё время торчит в городе Ветров. Он будет рад помочь тебе в любое время. А может...» «Что?» «Не хочу напрашиваться, но у нас с тобой вроде как неплохое приключение произошло в Ярославле. Верно?» «А то. Так может, повторим?» «По крайней мере, прослежу, чтоб тебя не обвесили на рынке, если соберешься покупать виноград». Я фыркнул. «Вообще я не против, но...» «Понял, понял. Хочешь взять с собой рыжую подругу? Тогда вопросов нет». «Да я не об этом. Илона, может, и не поедет, просто...» «Скажу честно, втягивать тебя в свои поиски не очень-то хочется. Они...» а... «Ой, внук, брось это дело!» — воскликнул дед. «Думаешь, я по молодости не пользовался ничем запрещенным?» «Даже не задумывался об этом». «Если не захочешь посвящать меня в свои дела, никаких обид обещаю. Просто развеюсь, а тут торчу в усадьбе, как мухомор. Кровь тут то застоялась». «С твоей-то помощницей?» «Цыц, ахальник». Я рассмеялся. «Я не против твоей компании». «Тогда забились. Позвоню Юсуфу и обрадую его. А ты, как определишься со временем, сообщи». — Хорошо. Спасибо, дедушка. — Обращайся. Я завершил вызов и посмотрел за окно. Мы как раз подъехали к гиперпетлевому вокзалу. Ну что ж, Питер ждет.